Глава четвёртая. На дальних берегах. Не ту страну назвали Гондурасом, задумчиво пробормотала я, глядя на берег. Пока я собирала нехитрые пожитки, из-за горизонта показалась тонкая полосочка и скоро уверенно превратилась в кусочек суши формата остров. Большой остров, и он мне категорически не нравился. Коричнево-красная почва и такого же цвета песчаная взвесь в воздухе. а я как-то не привыкла видеть, чем дышу. Пристань, кое-как сколоченная из массивных бревен и досок, была заброшена и пустынна. Кроме нас там были еще два корабля с латаными парусами, похожие на джонки из моего мира. Не густо. Прямоугольные глинобитные домики с плоскими крышами и маленькими узенькими окошечками стояли сплошной стеной и чем-то походили на бюджетную агробу из Алладина. Сильно бюджетно. Из растений я углядела нечто сходное с темным алое, с такими же мясистыми листьями и колючками. Кое-где стояли хибарки и навесы, собранные из странных серых досок. И вообще, мне издали показалось, что многие строения больше похожи на землянки, очень уж низко были расположены окошки. Кое-где сохранились остатки крепостной стены из камня песочного цвета, И скорбные остатки сторожевой башни из серии почти груда камней. В центре возвышался особняк в три этажа из такого же материала, что и стены. На фоне здешних лачуг прямо дворец, а чуть дальше странное строение пепельного цвета с полукруглой крышей, дивно похожее на гриб-боровик. И над всем этим великолепием вдалике возвышался вулкан с чюдящей верхушкой. Да, ну и дыра. Не, но ну в прошлое мое приключение было как-то повеселее, и пейзажи поразнообразнее. Добро пожаловать в Синий Камень, самое крупное поселение Тарвина, да и, наверное, всех Сарверских островов. А по факту захудал и шахтерский городишко. А Джим неслышно подошел сзади и встал рядом, привалившись к борту. А Гордин говорил, сюда много кто заходит. Много, так не в центральную же пристань. Севернее есть уютная бухточка, подальше от людских глаз. Там даже рыночек имеется, где можно найти много чего такого запрещенного и законам непоощряемого. Но как только закрылись рудники по добыче артания, то и поток уменьшился. Не знаю, есть ли там сейчас хоть кто-то. А место и не в курсе про бухточку и рыночек. В курсе все до одного. А что такое артани? Камень, очень редкий и ценный. Цвет бирюзовый, со слабым свечением. Ты скорее всего видела кристалл у нас в академии. Да, точно видела. Мы портал с их помощью для тебя открывали. У него есть очень ценное свойство. Он накапливает в себе просто гигантское количество магической энергии. И её же он высасывает из окружающего пространства. Работа в шахте постепенно лишает мага всех его магических сил. Сначала в эти шахты просто ссылали, а потом начали использовать труд наёмных шахтёров. так оказалось выгоднее. И что, кто-то идёт? Полно. За 3-5 лет в шахте работа почти полностью лишая тебя магии, оставляя самый минимум, но зато денег хватит даже на безбедную жизнь внукам. А зачем тогда закрыли? Не знаю. Вроде что-то случилось, то ли шахта завалила очередным несильным извержением, то ли истощились рудники. На Аркарский гарнизон почти весь отсюда ушёл. Всё, поговорим чуть позже. Причаливаем, и нас, кажется, встречают. Нас действительно встречали. На пристани одиноко стояла мужская фигура в длинном прямом тёмно-бордовом балахоне с геометрическим золотым шитьём. Спереди у неё было что-то типа задка, навазолотом узкого передника. Человек был смугл, практически до черноты, строен да худобы. с острыми, точнее заострившимися чертами лица. Чёрные волосы с проседью были забраны в низкий пучок на затылке. А вот возраст непонятно, от 40 до 70. С каких-то пор представители правящего дома Дерек лично выходят встречать каждый корабль, задумчиво пробормотал Аджим. Метник, стойте здесь и никуда не отходите. Аджим спустился на пристань И подойдя к мужчине, коротко ему поклонился. Тот даже не дёрнулся и сложив руки на груди, что-то отрывисто сказал капитану. Архимака отрицательно покачал головой и принялся объяснять, показывая на город. Их жаль, что говорят тихо и ничего не слышно. Но раз стражи нет и беседуют спокойно, то может ещё и обойдётся. Аджим ещё раз поклонился, встречающий ответил полукивком и развернувшись, пошёл прочь. Здачит так, поделился вестью вернувшийся архимаг. От караля дому Дерик была депеша с предписанием нас задержать и переправить в Петрополию для праведного суда. Дом пожал плечами и собрался сунуть её под сукно, традиционно положив на распоряжение его величество прес попия. Но там было примечательное дополнение. Филон любезно рассказал им Кто мы и что собирались делать на островах до совершения тяжкого преступления против государственности. Здешние правители подумали, между собой посовещались и постановили решить все спорные моменты лично с нами. Нам обещано содействие негласное. Официально они не в курсе, что мы здесь и чем станем заниматься. Политес, чтоб его. А почему мы не зашли в ту чудную бухточку на севере, внезапно прозрела я по пути в город? чтоб без контактов с местными властями без контактов всё равно бы не вышло, а вопросов было бы больше. Меть, нам тут надо решать глобальную проблему, а не по-быстрому товар сбросить и отдохнуть. Не переживай, всё под контролем. С арверских островов выдачи нет, а флот за нами филн ещё, видимо, даже и не думал снаряжать. Тянет время, ждёт, пока всё само собой успокоится. Город не обманул ожидания. Вот как я сразу начала готовиться к чему-то унылому и пост апокалиптическому. Вот так оно и вышло. Твёрдая глинистая почва под ногами, которая при первом же дожде наверняка превратится в непролазную топ и мелкий-мелкий песок, больше смахивающий на пепел. А может, это пепелы есть? Вон же вулкан вполне себе действующий. Растительности не было, ну почти. Кроме того странного алоэ буровато-фиолетового цвета с тёмно-красными разводами, были ещё какие-то деревья с нелкими, будто восковыми, толстыми листочками и низкая колючая трава. Людей было немного. Женщины в длинных платьях по щиколотку, с широкими рукавами и отделкой по вороту. Сверху они носили что-то типа распашного кафтана. Мужчины в объёмных штанах и в высоких сапогах с немного загнутыми носками и в туниках до середины бедра, перехваченных поясом, вытканным из разноцветных ниток. У многих на голове было что-то типа тюрбана бедуинов со свободно свисающими концами. А во внешности царило полное разнообразие. Больше всего местные напоминали креолов из моего мира, но встречались и блондины, тоже смуглые и загорелые. И пару раз мелькала каштанова рыжая борода. Отж, а там что? Я махнула рукой в сторону непонятного грибообразного здания. Хотя с этого угла оно больше напоминало пагоду. Храм всех богов. Местный культ всесоздателя, весьма специфический, но в целом безобидный. А там чуть правее, видишь, небольшое здание с куполообразной крышей. Это резиденция официального храма, и там же сидит инквизиция, все три человека. А тот особняк это дом правителя. Дворец получается. Ага. Тарвин считается воочейно великого дома Дерик. На западе обосновался дом Делип и дом Рагост. На севере кто-то ещё. Не помню уже. А сколько их всего? 6 или 7, это если считать основные. Плюс ещё десяточек другой мелких. В целом город производил впечатление чего-то заброшенного, нежилого. Нас сопровождали взглядами, но активной заинтересованности не выказывали, продолжая заниматься своими делами. Мы прошли рыночную площадь, представленную двумя с половиной рядами палаток и достаточно многолюдную на фоне полупустынных улиц, и подошли к таверне, как пояснил аджин, самой лучшей в городе, подозревая, что она была просто единственной. Называлось заведение гордо и непритязательно Королевская креветка. Насчёт креветки не сомневаюсь, а вот до королевской хибарка не дотягивало. Мы зашли в небольшой залчик с камином, узкими окошками, заделанными полупрозрачной желтоватой слюдой, и широкими, грубо сбитыми лавками у стен. Слева был вход в полуподвал, видимо, там и был основной зал. "Сначала снимем комнату", инструктировал архимаг. "Потом вы посидите в таверне, поболтаете с хозяином или просто слухи краем уха послушаете". А я пока схожу к управителю. Здесь нам не рады, но деваться местным некуда. А завтра уже будем думать. Есть пара идей. А подвал зачем? Летом тут очень жарко. Подвал – это необходимость. А магия? Ведь эквесии поддерживают нормальную температуру магии. Ты забываешь одну крошечную деталь. Большинство живущих здесь владеют магией на самом минимальном уровне. Серьезное волшебство им просто не под силу. но ну и заклинания рассеиваются и ослабевают значительно быстрее. Даже сквозь толщу земли Артани даёт о себе знать. Ты можешь экранировать несколько кристаллов, даже несколько сотен кристаллов, но как ты закроешь от их залежей? Полуподвал был обширным, с несколькими круглыми столами и плетёными из неизвестной лозы стульями. Освещение тут интересное. Круглые светящиеся фонарики закрытые желтоватой папиросной бумагой, наподобие китайских, но в голубоватой оплётке из лозы, что внутри не разобрать, но скорее всего нечто магическое. Живой огонь вмиг бы спалил несерьёзный абажурчик. Свет от таких светильников получался приглушённым, рассеянным, но для жизни и комфорта достаточно. Людей не было, только трактирщик лениво елозил тряпкой по потемневшему деревянному прилавку. Архимаг усадил нас за один из дальних столов и пошел договариваться насчет комнат. Вещей у нас было немного, две котомки, но это совершенно ни о чем не говорило. В прошлый раз Никсар сотворил безразмерный мешочек из хитро скрученного пространства времени, в который запихнул все, что можно было и что нельзя. Я в детали не вдавалась, работает и ладно. Ник, держи ключ от комнаты. Одна самая большая, две брать не стал». Мало ли, лучше надолго не разделяться. Я к управителю скоро вернусь. Ждите здесь и никуда не уходите. Деньги вот, что-нибудь закажи. Митя ещё ничего не ела. Ну вы посмотрите на него. Пришёл, приказания раздал и ушёл. И не поспоришь ведь. Староста вздохнул, подхватил мешочек с монетками, выданные от Джимам, и пошёл заказывать. Надеюсь, тут дают хоть что-то приличное. А вот и не угадала. Я подозрительно вссмотрелась в тарелку с сероватой и комковатой массой и решила возложить право снятия пробы на друга. Вторая глубокая миска глаз тоже не радовала. Грубая густая похлёбка с мясом и кусками непонятно яркого оранжевого овоща. Но хотя бы пахло знакомо мясом и зеленью. Что это? Я с опаской поковыряла ложкой в тарелке. Каша из пяти злаков. «Четыре покрошены, один так брошен», — поделился наблюдениями Никсар. «Ешь, ешь, не бойся. Не королевская кухня, даже до эквестской закусочной не дотягивает, но съедобна. Я попробовала. По вкусу полба с привкусом гречки. Есть можно, но без восторга. Правник, ни разу не высокая кухня. Впрочем, а чего еще ждать от местного общепита? Голод заглушить сойдет». Второе миско вдруг обозвал похлёбкой с мясом и бататом. Наш батат я знаю, это тропический аналог картошки. А этот, по вкусу похоже, да. Только чуть более сладкий и твёрдый, по консистенции ближе к свёкле. Есть опять-таки можно, а большего и не требовалось. Никсар унёс посуду, и потянулось тягостное ожидание. Отжимаво скоро, таковы мне оказалось. Вечерела, и в королевскую приветку поднялся народ. Стало заметно оживленнее. Где-то забренькали на чем-то струнном и расстроенном до да нельзя. В пианиста не стрелять, он играет, как умеет, вертелась у меня в голове. И очень хотелось, если не стрелять, так запустить в этого министреля чем-нибудь тяжелым и марким. Надеюсь, песен не предполагается? Предполагались. И Эд затянул что-то залихватское дребезжащим голосом и явно мимо нот. Выходила редкая гармония с инструментом. Кое-кто принялся подпевать, точнее, подкрикивать. Ну, хоть пока без танцев и на том спасибочки. Посетители с интересом поглядывали в нашу сторону, но близко не подходили и разговоров не заводили. Оно и правильно. А Джим появился, когда я окончательно потеряла терпение и начала подбивать Мика и отправиться на его поиски. Он сопротивлялся и убеждал, что уж за кого беспокоиться не стоит, так это за архимага. А вот мы точно далеко не уйдем и заблудимся. А ночью так и вовсе дойдем только до ближайшего темного переулка. Но наконец-то начал выговаривать начальство староста, совершенно забыв о субординации. Медь собиралась идти тебя искать, еле отговорил. Почему так долго? Извините, пришлось задержаться. Не мог предупредить, покаялся архимаг, присаживаясь. Попросил сразу поднять архивы по драконьему культу, чтобы завтра не тащиться, а сразу отправиться на место. "А зеркальца?" уточнила я. "Переговорные зеркальца. Почему мы их не используем?" "Видишь ли, мы не можем, пояснила Джин. Их очень легко засечь и использовать, особенно в таком слабомагическом месте. Это всё равно что ходить с сигнальным маячком: мы тут. Пока король только делает вид, что нас ловит. А с таким чётким намёком ему придётся отправить сюда флот. А ему этого понятно не хочется. Зачем портить его величеству жизнь? Обойдёмся пока без них. А взять чужие? А разница? Магическая аура индивидуальна, а твою считать расплюнуть. Понятно, вздохнула я. Жаль. Спать пошли, предложил мужчина, забирая у Ника ключ. Завтра сложный день. Совершенно не возражаю. Глаза уже слипаются. В предложенной нам самой шикарной комнатушке оказались широкая лавка у стены, кособокий шкаф из толстых досок, круглый магический фонарь под потолком, сундук и всего две кровати. Одна что-то среднее между двуспальной и полуторкой, а вторая узкая и одноместная. «Тэээкс!» «Медь, давай ложись!» А Джим нахально плюхнулся на широкую и хлопнул по бьесту рядом с собой. «Я сплю одна!» Вопросительный знак. Я сплю одна, повторила я. По принципиальным вопросам я вас слушаю и не спорю, но в данном случае одноместная кровать моя. Это не вопрос жизни и смерти, это вопрос сохранности моих нервов и остатков самоуважения. Хватит, и демонстративно улеглась на отвоеванное спальное место. Блин, что ж так жёстко-то? Спина как-то сразу не оценила полезной для неё твёрдости. А вместо подушки, походу, лежит простое полено, обтянутое наволочкой исключительным маскировочным цели. В расчёте на легковерных спутников. Мужчины мрачно переглянулись, но спорить не стали. Оно и правильно своё не отдам, подумала и, натянув одеяло на голову, начала раздеваться. Если я не буду спать, никто здесь спать не будет. Не успев додумать мстительную мысль, я провалилась в сон без сна видений. Сквозь дрюм услышала шуршание и приглушенные голоса. Кажется, Архимаг с Ником долго не могли поделить пространство, но мне было уже все равно. Они справятся, я в них верю. За завтраком, выспавшаяся, я благостно взирала на мрачные физиономии моих спутников. Хорошо-то как, а то распустились они у меня, как лопухи по весне, избаловались, страдают ерундой вместо дела. А сейчас глядишь, и мозг включится, и нормальные комнаты будут найдены, или кровати раздельные. Не факт, конечно, но шанс-то есть. Не отметь, как хочешь, но я больше вместе с Архимагом не лягу. Я не в настолько близких с ним отношениях, чтобы спать на такой узкой кровати. Зудил на духом Никсар, когда Аджим отошёл по своим делам. Ну, знаешь ли, я тоже не в настолько, но тебе это никак не помешало сгрузить меня в капитанскую каюту. «Делите спальное место как хотите, хоть по очереди спите, я не возражаю». «О, то есть отжиму таки можно посочувствовать?» Я пнула Ника под столом. Он попытался увернуться и едва не слетел со стула. «Подумать только, какую избию вихрастую я пригрела, и она мне тут еще шипит. Я за него, значит, заступаюсь, жизнью, значит, рискую, а он мне тут догадки на мой счет неприличные строит. Как там было у Агенри?» Мущина всегда союзит мужчине. Вот и будем вносить смятение в тесный союзнический тандем. Ибо нефик. Вернулся архимаг, иниксар прекратил дозволенные речи. "Меть, надо поговорить", порадовал нас аджим, а я как раз собирался уходить. Пойду, подышу свежим воздухом и осмотрюсь. Может, прикуплю пару сувениров. Староста сленил так шустро, что я не успела даже возразить, что говорить нам незачем, да и не о чем. И до ближайшей юнирной лавки дня 3 плыть морем. Ну и ладно, я ему ещё это припомню. И о чем ты хотел поговорить, как можно равнодушней уточнила я. Хоть бы это был план дальнейших действий по культу дракона и их богу Астароту. Ни на что другое у меня нет ни малейшего желания, ни интереса, и сил душевных тоже нет. Я даже пересказ местных легенд и мифов готова выслушать, но хвостом чую капитана терзает другое. Есть пара моментов. А Джим присел напротив и накрыл мою ладонь своей, прежде чем я успела убрать руки. Начнем с важного. Что тебе наговорила Мира? Ничего особенного. Мы больше в карты играли, чем разговаривали. Так наметнула на ваше бурное совместное прошлое и твое персональное. Нашел о чем напомнить. Прекрасное настроение окончательно улетучилось, и на душе снова заскреблась тая сиамских кошек. А почему сам у неё не спросил? Совсем времени не было на такие мелочи. Не было. Я полтора часа выслушивал свою подробную радословную, идущую от жабы и гадюки, и уворачивался от летящих мелких и катящихся крупных предметов. Ну, сочувствую. Меть не изви. Я должен знать, что Мира рассказала тебе и что ты ей. Очень важно, поверь. Или ты правда считаешь, что она из самых успешных пиратских капитанов тихий и скромный одуванчик, который всякий может обидеть? Нет, так-то логика в его словах есть, железобетонная. Как-то я упустила из виду этот крохотный эпизод Миркиной биографии. А ведь если подумать, то не все в ее словах следует принимать на веру, тем более на безусловную. А прибавить к этому еще и свою корысть и тайные мотивы есть в этом резон, как ни крути. Подумала и выложила отжимы все как было, с подробностями, кто где стоял, в какую сторону смотрел. Он не перебивал, изредка поглаживая пальцами смоленую бородку. «Зря, конечно, ты рассказала ей о Сарверских островах», – протянул он задумчиво и вскинул вверх руки. «Нет, нет, я тебя ни в коем случае не обвиняю. В той ситуации ты сделала больше, чем могла. И даже более того, возможно, это и был единственный и правильный выход». Но это значит, что Мира знает, где нас искать, и это совсем не радует. Думаешь, она явится сюда? Сейчас? Нет, вряд ли. Она уверена, что раз за нами идёт охота, то ей подключиться к гонке или заявиться сюда это просто взять и подставиться. Мира и не станет совать голову в петлю. А вот когда всё закончится, может быть. Но это будет потом. Но выходит, пронесло, по крайней мере, на время. Сейчас-то что делать? А сейчас оставляем прошлое в прошлом, ловим Никсера и выдвигаемся к кургану Мелдока. Судя по всему, эпицентр всего странного находится именно там. По пути определимся со всем остальным. Время не ждёт. Курган Мелдока. Ого. Это последний из великих жрецов драконьего культа и основатель ждущих. Значимый персонаж не только для Тарвина, но и в истории Аркара. Слишком долго его могила была погребена под слоем песка и пепла, и многие начали склоняться к мысли, что она не просто утеряна, но и сам жрец не более чем легенда. Но недавно курган показался из-под земли, или его выкопали. Управитель склоняется к последнему, тем более, что кто-то или что-то постепенно освобождает его от песка. А стражников поставить? Ставили, толку-то. Никто ничего не видел, а наутро явные следы раскопок. «Не нравится мне все это. Стража в доле и подрабатывает по ночам грубокопателями?» «Надеюсь, да. Если нет, это очень плохо. Даже боюсь представить силу, способную массово влиять на разум, да еще и здесь, над залежами Ортания. Полагаешь, это Астарот все-таки хочет вернуться? И это его проделки?» «А какие еще варианты?» А Джим поднялся и пошел собирать сумки. А я решила выполнить хоть часть его вчерашних поручений, пообщаться на тему слухов и сплетен. Трактирщик сегодня, кстати, был другой, значительно старше и плотнее вчерашнего. Видимо, семейный подряд, есть заметное сходство. Да нет никаких особых слухов Тенна, он продолжит для проформы возить тряпкой по стойке. А интересный акцент у здешних, немного горловой и одновременно протяжный, акающий. Траккирщик копёрся на стойку и ударился в воспоминания. Вот помнится, на вадил у нас шорхуа 1 капитан, чернявый такой был, из Эрельда. Гуляли весело. С ним ещё боцман был противный, волосы белые и глазищими чёрными стрежёт недобро. А капитан ничего, был весёлый парень, хороший. Давно не заглядывает, лет 15. Помер уже должно быть. Я сдержанно поблагодарила и отошла в состоянии крайней задумчивости. Это ж как надо было гулять, чтобы и через 15 лет тебя помнили, как самое яркое событие в жизни этого забытого всеми богами городишки. Причём алкоголь его не берёт, а это значит, что и своей дури в избытке. А инквизитор в своём репертуаре. О, что ж то, а запугивать ему удаётся просто мастерски. Я нашу первую встречу до смерти помнить буду. И последующий тоже. Особенно то, что в хаосе, когда он сперва в меня измерителем магии тыкал, а потом начал нагнетать, дабы я от избытка чувства страха перенесла всех на верхнюю уровень. Как вспомню, вздрогну. Порадовать трактирщика, что ли, возвращением кумира? Или первым делом расспросить про чернявого веселого, а потом уже порадовать? И я буду в курсе, с кем связалась. И у трактирщика приятные воспоминания на весь день. Далеко идущие планы разрушил Архимаг. Молча положил на стойку ключ, не обращая внимания на удивленно недоверчивый взгляд хозяина таверны, и, подхватив меня под локоть, вывел на улицу. Ник нашелся там же. Со скучающим видом он изучал доску объявлений на воткнутом у трактира кособоком шесте с обтрепанными желтоватыми листочками. Я заглянула ему через плечо. Ничего особенного, просто здешний аналог, продам гараж и приму в дар. Скудненько, скудненько. Завидев нас, староста встрепенулся, очнувшись от каких-то своих мыслей, и забрал свою котомку и плащ с капюшоном. Сначала пойдём вдоль побережья на восток, а потом вглубь острова. Тут не очень далеко, я эти места знаю, инструктировал аджин. При хорошей погоде к вечеру дойдём. А нет, заночуем в лесочке и дойдём утром. Палатка у нас есть. А портал? Не надо портал. Неизвестно, что там сидит и как оно отреагирует на магию. Стражи оттуда убрали, толку с них. Ну и по пути разведаем, может, что непонятное или необычное заметим. Я уже говорила, что мне не везёт в попаданстве. В прошлый раз я везде ходила пешком, потому что в виду своей полной магической инертности не способна была войти в портал и вообще ничего магического не могла. «Сейчас мне то море мешает, то тревожить нельзя, то еще что-то. Все-таки магия вещь сложная и загадочная». Наличествовала мощенная, добротная, полузанесенная песочком дорога. Чувствовалось, что ей давно не пользуются, но состояние все еще приличное. По совести делали, на века. С моря дул прохладный ветерок, пахнущий йодом и водорослями, а размытое бледное солнце в серовато-голубоватом небе пригревало, но не пекло. Пейзаж поражал однообразностью: справа море, впереди дорога, слева песчаный обрыв и роща саксаулов или как они там называются. Не понимаю, как на этом острове можно жить, если тебя не сослали под конвоем. От одних здешних видов повисится охота. Молча шагать было абсолютно неинтересно, и я захотела подоставать архимага и выяснить пару-тройку спорных момента. "А джим, а можно вопрос?" Смотря какой, — насторожился он. — Как тебя с таким анамнезом занесло в академию? Ладно бы еще на флот или в армию. Но в ученые... — Кхм... Видишь ли, медь, очень долго рассказывать. А ты начни. На привале закончишь. — Как знаешь. Для начала Мираэль не солгала насчет моего прошлого. То есть все-таки пират. Корсар. А разница? Корсар находится на службе у государя. А по факту, да, ты права, разница минимальна. Острова Эйрелла сложно назвать государством в прямом смысле этого слова. Слишком большая вольница благородных домов и купечества, слишком формальна власть правителя, но она есть. В то время мы враждовали с Аркаром, и основной целью, как ты понимаешь, был именно флот королевства. А Джим поднял с земли какую-то кривую веточку и уставился на неё так, будто в ней содержались все ответы мира. И в какой-то момент король очень настойчиво попросил потопить один конвой, шедший из восточных владений Аркара. Там вспыхнул очередной приграничный конфликт с Туатта. Это один из кланов королевств высших эльфов. И мы думали, что конвой выводит ценности из захваченных войной земель. Это показалось мне странным. Есть ли на кораблях что-то стоящее, зачем просто топить? Если это войска и снаряжение, то нужно посылать военный флот. Ибо что мы можем противопоставить армии? Корабли шли медленно, почти без охраны. Команда они сдались почти сразу. А я решил посмотреть, что же за груз требовалось просто пустить на дно. Он замолчал и выкинул наконец эту злосчастную веточку. И что там было? Люди, беженцы, в основном женщины, старики, дети. Знаешь, Мить, про меня можно много всего сказать, но я не убийца. Во всяком случае, не такой убийца. В рубке бывало всякое, но чтобы вот так, и ты ослушался приказа, понимающий протянула я. Мужчина кивнул. Гордин меня тогда поддержал. Возвращаться домой было нельзя, и мы пошли на сторону Аркара. Потом была битва у острова Вороний камень с флотом Туата. Команда полегла почти вся. Выжившие получили шанс начать всё с чистого листа. Мар пошёл в дозорные, а потом и в инквизиторы. Мне предложили должность архимага. Все эльфов учат магии и накрепко. Найти эльфа не разбирающегося в волшебстве, также не просто, как рыбу не имеющую плавать. К тому же, архимаг это скорее не про науку и формулы, а про управление и бюрократию. И в том и в том у меня опыт был. Поэтому я согласился. Правда внешность пришлось слегка подкорректировать ну это такие мелочи но и отвечая на твой вопрос флот это то от чего мне следовало держаться как можно дальше айрл да есть если не на каждом корабле то в каждом порту точно и вопрос узнавания был лишь делом времени оболдеть я не знала что и ответить и уже начала переживать что вообще за я спросила Я так смотрю, тут с биографией каждого можно писать авантюрные романы. Вот ведь судьба у людей и эльфов». «Медь, не бери в голову!» А Джим задорно улыбнулся и слегка приобнял меня за плечи. «Я ни о чем не жалею. Все сложилось как надо. Забудь». «Ладно, извини, что спросила», — покаялась я. «Почему-то было очень неловко». Мысленно пообещала себе отныне в архимаговском прошлом не копаться. Выкопанное мне не не то, что бы не нравилось, скорее оно оказалось неожиданным. И что там мне подсказывало, что скелетов там ещё на три жизни припасено. И ерунда. По уму я сам обязан был рассказать, чтобы меньше было недомолвок. Да просто к слову как-то не пришлось. Заоркал Катар, позвалуший далеко вперёд Никсар. Тут развилка, нам куда? Налево, Ник, налево. И аккуратней, там была яма. Ну вот, а я предупреждал. Всё-таки у правителя потрясающее пренебрежение к дорогам. За 15 лет так и не залатали, надо же. Пейзаж сменился на ещё более унылый. Море исчезло, и воздух стал просто сухим и пыльным. Дорогу замело окончательно, и нам приходилось пробираться по глинистой засохшей почве с редкими колючками, временами переходящей в песчаные барханы. Солнышко уже ощутимо припекало. А местные деревья, кажется, совершенно не давали тени. Впрочем, аджим заверяет, что в это время года сильной жары не будет, значит, будем жить. Без дороги идти было заметно сложнее, и примерно к обеду стало ясно, до темноты не успеем. Я снова попыталась намекать на портал, хотя бы на недалеко. Было услышано, но не поддержано. А это что? Я кивнула на каменную стелу, исписанную непонятными угловатыми рунами, торчащую прямо из песка. Я тут ещё вроде камни видела, точно со следами обработки. Или как там говорят археологи? Это остатки Бурдигарда, древней столицы Тарвина и всех Сарверских островов. Во времена расцвета культа Чёрного дракона это был крупный процветающий город. Да и климат был другим, ещё до первого извержения Чёрной горы. И никто не копает, не ищет. А кому это надо? Ну, любопытно же!» А Джим пожал плечами и помог продраться через очередные колючие заросли. «Удивительные люди! Под ногами лежит целый пласт культуры, а им плевать. Хотя можно подумать у нас по-другому. Интересно, долго еще идти? Господи, что ж холодно-то так!» Вечерело, и Архимаг скомандовал привал, подрядив Никсара на установку палатки. Пока мужчины возились с убежищем и костром, я нагуливала круги вокруг огромной каменюки, дабы согреться и куталась в куртку, в наглую стащенную со старосты. Она ему пока все равно не нужна, кажется. К куртке я прониклась особой любовью. Можно сказать, сроднилась с ней. Большая, теплая, уютная и пахнет приятно. Надо уточнить у парня, что за парфюм. Пряники с молоком отдаленно напоминает. Отличная куртка, мягкая, себе такую хочу. У Аджима она более жёсткая и приталенная. Так приятно не завернёшься. И запах более резкий, древесно-пряный, дразнящий, и какого уюта, короче, одни странные фантазии. Меть, может, ты у Архимака куртку позаимствуешь? Пусть он тоже помёрзнет. Вдруг всё-таки сделал неблагородную попытку отвоевать назад своё имущество. Не, у тебя лучше. Мне холодно. «Ник, а давай ты заберешь у Заора Катара, а я заберу у тебя», — предложила я. «Нет, ну а что? Круговорот курток в природе. Я могу отдать свою отжиму, пусть носит в качестве оригинального воротничка. И все довольны». «Что, тоже нет? Злые вы, уйду я от вас». Но куртку отдала, друга было жалко. Он застегнулся под горло и углубился в чахлый лесок в поисках запаса топлива для костерка. сам архимаг что-то колдовал над котелком, установленным над костром. Готовки меня тоже не допустили. В первое путешествие Никсар как-то попытался, но очень скоро выяснилось, что я максимум гожусь только на подсобные работы, особенно если мы хотим кушать вкусно. Да и магияdivна заменяла неблагодарный ручной труд даже на минималках, и я в подготовке к кемпингу особо и не требовалось. Меть, иди сюда. Голос Аджима раздался над самым ухом, и я вздрогнула. Погрею. Я не успела даже возразить, как он расстегнул свою куртку и прижал меня к себе, прикрыв спину расстёгнутыми полами. Я замерла и, похоже, даже дышала через раз. Но стало тепло. Да что там, жарко? Мало того, что, судя по ощущениям, сам Аджим был как печка, так ещё и вызывал какое-то непонятное чувство, словно комок внутреннего жара. В какой-то момент захотелось просто отодвинуться, но ноги отказались слушать голову и делать шаг назад. Захрустел ветками Ник, и меня наконец-то выпустили. Я бессильно опустилась у костра, бездумно глядя на пламя. «Что происходит-то, а? Может, заболела? Надо попросить у Ника капелек от простуды и лечь уже спать. А то далеко мы такими темпами не уйдем, а вот зайти можем очень далеко». Я проглотила свою порцию каши, почти не чувствуя вкуса, и полезла в палатку в надежде на спасительный сон и мудрое утро. Разбудили меня не громкие голоса и лучик солнца, пробивающийся сквозь открытый полог палатки. Не хочу вставать. Я натянула одеяло на голову и собралась подслушать неспешную беседу. Вдруг что полезное для себя узнаю. Все девушки такие. Все привыкай. Но метька ж вроде нормальная. была, по крайней мере. А кто сказал, что это не нормально? Я, походу, этого никогда не пойму. А понимать и не надо. Понимать потом будешь, ориентировочно после 180, когда ничего уже и не нужно будет. А пока наслаждайся сколько можешь. М да, пока так себе наслаждение. И когда мы пойдём дальше. А сейчас Мед перестанет притворяться спящей и подслушивать. Мы попьём чай и пойдём. И давно она не спит. Минут пять уже. Медь, подъем, солнышко, давно встало, а чайник скипел. Пришлось вставать и, кутаясь в одеяло, выползать из палатки. Ты посмотри, как они спелись и навострились вгонять меня в краску и ставить в неловкое положение. Как ты узнал, что я не сплю? Спросила я, принимая из рук архимага горячую кружку с фиолетовым чаем. Господи, он и сюда его приволок. У меня уже скоро будет нервный тремор на этот напиток. «Просто догадался!» — улыбнулся он. «Медь, вообще-то эльфы могут слышать дыхание и сердцебиение!» Никсар посмотрел на меня, как на человека, сморозившего несусветную глупость, а у спящего человека и бодрствующего и то, и то сильно отличается. «Медь, ты чего? Побледнела так. Ты в порядке?» «Да!» — я с трудом вытолкала воздух из легких. «В полном! С ума сойти!» выходит рядом со мной ходит персональный детектор лжи и молчит тот вариант когда сердце выдаёт всё как на духу в прямом смысле слова не люблю эльфов вот только сейчас поняла почему с ними никто дружить особо не хочет кому будет приятно когда тебя читают даже не как книгу а словно пост в инстаграме между двумя глотками кофе нек мы все поняли что по старшим расам у тебя твёрдая пятёрка завязываясь с откровениями Недовольно поморщился Джин. Точно, надо поймать Никсара, зажать в тёмном углу и пусть выдаёт всё, что знает: про физиологию и всё остальное. А то мало ли какой сюрприз ещё меня поджидает в дальнейшем. Осталось придумать, как это сделать. Он как ни крути, крупнее и тяжелее меня. Может, его как-то магией столкнуть? Нелетально. Или кирпичом? В моём случае кирпич надёжнее и менее травматичен. И много ещё параметров вы можете отследить. Достаточно. Не стал опiratца он, но чаще всего мы делаем вид, что ничего не замечаем. Пе чай, он вкусный. Мы ещё тебе сэндвич оставили и яблочко. Спасибо, что-то перехотелось. Я вспомнила несколько моментов, о которых не собиралась никому распространяться, даже от Джиму. Точнее, особенно от Джиму. Это всё. Явки сданы, пароли провалены, Штирлиц схвачен гестапо. И почему я такие важные детали всегда узнаю последней? Хотя можно, можно же было догадаться, раз тонкий слух не секрет, что со мной творится в последнее время. Голова вообще не работает. Нужно собраться. Так дело не пойдёт. Надеясь, хоть одна мысль на собрании всё-таки явится, я украдкой посмотрела на мужчину, боясь увидеть усмешку. Но нет, от него исходило столько понимания и теплоты, что я расслабилась. Может, все еще не так и плохо? Собирались быстро. С Аджимом все, в принципе, идет быстрее и проще. Помню, в первый раз мы с Ником вдвоем путешествовали. Так все получалось с расхлябами. Но получалось же. Правда, и условия были помягче, и климат поприятнее. И враги благородно мельтешили в отдалении. Архимаг в этот раз пошел вперед разведывать дорогу. Мы с Ником отстали. С неперевычки ноги сильно утопали в песке, а до эльфийской лёгкости нам было далеко. А скажи-ка, милый друг, в чём ещё принципиальное отличие эльфов от людей? Ну, кроме увеличенной магии и обострённых чувств. Да нет там разницы, мужик как мужик. Да что ж тебе? Я вообще не об этом спрашиваю. А о чём? Ты ж не конкретизируешь. Иди отсюда, неизвестный мне парень. Я у тебя больше нить как да ничего не спрошу. Даже который час, вот. «Ну, извини, не так понял». Я отстала и мысленно пообещала другу всего с горкой. Надеюсь, Архимаг внизу на слышимости, а то будет ему новый повод похихикать. Господи, это у меня что-то не то с речью или у Ника в голове. Он почему-то понимает меня совершенно извращенно. Главное, Аджим понимает правильно, а этот нет. Хотя, по идее, должно быть наоборот. Смысл Нику намеки выискивать. Да ладно тебе, полез мерить состараста, прости. Не хотел тебя задеть, но отличий на самом деле не так и много, скорее дело в нюансах. Сильнее развит и слух, обоняние и зрение, в том числе ночное, больше нервных окончаний и, соответственно, лучше контроль над телом и чувствительностью. Оттенки чувств и эмоций они чувствуют тоньше, быстрее запоминают и обучаются. Цвета полнее различают. Мы по сравнению с ними не видим и половины. Но и боль чувствует сильней. Знаменитая эльфийская невозмутимость это тренировки, а не врождённо. На самом деле эльфы, они шуботны, повеселиться любят, в искусстве прекрасно разбираются, чувство юмора хорошее. Но если брать в среднем, то в чём-то человеческая психика даже устойчивее, а человеческое тело более адаптивно. А в остальном человек и человек. Серьёзно. Я махнула рукой и решила больше ниꡚ ни о чём не расспрашивать. Очень изменился он с недавних пор. Стал каким-то замкнутым и более колючим, резким, молчаливым, ершистым. Не было в нём раньше такой извитительности на грани с грубостью. Обидно всё-таки и неожиданно. Пришли возвестил аджин из-за пригорка. И осторожней, тут совсем недавно кто-то был.